Глава вторая. Свадебное платье можно вычеркивать из списка, следом за согласованием меню, выбором торта и рассадкой гостей. Буквально вчера мы с Бри проторчали два часа в ресторане «Паскаль» в Чарльз-Виллидж с тонкими фужерами и пухлыми папками. В одних плескалось переезжое, в других лежали вырезки из люксовых журналов и личные подборки Бри. «Полезно иметь такого человека под рукой?» Ты только успеешь подумать о цветах, подсвечниках или горячем, как она уже достает нужные образцы. Мы встречались так за бокальчиком розе уже раз в седьмой, чтобы окончательно определиться с важными моментами и подбить смету. И почему каждая деловая встреча обязательно сопровождается вином или шампанским? Также и спится недалеко. Мне бы очень помогло, если бы Марк смог вырваться с работы и своими глазами увидеть всё это ассорти из блюд, цветочных композиций и цветовой гаммы. Но, как бывает, все приготовления сбросили на меня, так что пришлось самой согласовывать три горячих блюда, трёхъярусный торт со свежей черникой и белоснежные скатерти. С последним оказалось сложнее всего, потому что Бри предложила моему вниманию целых шесть, шесть оттенков белого. Хорошо, что я наняла кого-то, кто знает о таких вещах. Бри Маркет – лучшая в своём деле, мама была права. «Именно по её наводке я и встретилась со своей спасительницей. Теперь я могла не волноваться о том, что на портаче и в заголовках «Балтимор Сан» появится постыдное разоблачение. «Свадьба Лодердейл Эбердин. Провал года». «Будь моя воля, я бы отпраздновала этот день в тесном семейном кругу. Мои родители и родители Марка, и никого больше. Ну и Оливия. Счастье любит тишину». Но ни Лодердейл и ни о таком выражении явно не слышали. «Ты не можешь так поступить с нами», – обиделась мама, когда я сообщила ей о своих скромных желаниях. «Этого события все будут ждать с нетерпением, а тебе будут писать газеты и модные журналы. Разве можно лишить людей такого удовольствия?» «Единственное, кто получит от всей этой пышности удовольствие – моя мама. Ну и отец, которому представится очередной шанс похвастать своими золотыми запасами и посеять семейным древом на публике». Меня же одна мысль о светском приёме собственной персоной в центре внимания доводила до дрожи. Стало только хуже, когда мать протянула листок со списком приглашённых. «Сто двадцать человек?» — воскликнула я, нарушая все мыслимые и немыслимые законы вежливого тона, что мама годами навязывала нам с отцом. «А это не слишком, мам?» «Слишком?» — изумилась она, выгибая бровь триумфальной аркой. «Да ведь это самые сливки!» Так было заведено у Лодердейлов, сколько я себя помнила. В нашем доме ничего не делалось слишком или сверх. Столовое серебро на завтрак, бриллиантовые серьги на Рождество, место в вип ложе на постановку щелкунчика. Все в порядке вещей, точно мы королевские отпрыски с манией величия. Кого-то деньги меняли до неузнаваемости, как мою маму, кого-то заставляли чувствовать себя чужой в этом мире, как меня. Но она не всегда была такой». Когда-то я знала другую Вирджинию Лодердейл. С сияющей улыбкой вместо отточенной маской любезности. С искристыми морщинками у глаз вместо растянутого уколами полотна идеально ровной кожи. С тёплыми объятиями вместо галантного тройного поцелуя в щёку при встрече. Если я только собиралась спрятаться за гипюром свадебного платья, то мама носила своё платье годами, и оно въелось в неё второй кожей. Да, Вирджиния Лодердейл относила себя к сливкам на элитном сорте кофе и всем вокруг давала это понять. Но не каждому и спить. Поэтому я даже не удивилась, что встреча с Ричардом Клейтоном была назначена в ресторане «Эль Сальвадор» на Бродвей-стрит. Она никогда не обедала в местах, не заслуживающих пяти звёзд по её личному рейтингу роскоши, а «Эль Сальвадор» тянул на все пять. Я вздохнула, как только увидела его сводчатые арки и белоснежную лепнину. Интересно, к какому оттенку белого Бримаркет отнесла бы цвет фасада? Безупречная хостес встретила меня сверкающей улыбкой, она идеально вписывалась в интерьер, не меньше пяти звёзд. Я опаздывала и поспешно ответила на её любезность просьбой провести меня к столику мистера Клейтона. Он вас уже ожидает. Таким сладким бывает только топлёный шоколад. Наверняка эта красотка смазывает голосовые связки маслом, чтобы обласкивать гостей мелодией своего голоса. От волнения я чуть не засмеялась, вспомнив свою ложь Оливии. Конечно, я заметила, как красив Ричард Клейтон. Заметила и 15 лет назад, и сейчас. Его заметила каждая женщина, что сидела за столиком Эль Сальвадор и накручивала прядь волос на наманикюренный пальчик. Его невозможно не заметить. Пусть его пиджак выбивался из привычного пятизвёздочного антуража и терялся на фоне дизайнерских костюмов других мужчин, но ведь не одежда красит человека, а как раз наоборот. Не замечал собственной красоты, разве что он сам. Ещё одно достоинство в копилку Ричарда Клейтона. Ведь нет ничего сексуальнее мужчины, который не знает о своей сексуальности. Полгода его не видела. Ричард сидел за столиком в центре и притягивал взгляды, как магнит притягивает другие полюса. К сорока годам он ничуть не изменился, лишь обзавёлся парочкой поперечных морщин на открытом лбу и двумя седыми волосками на правом виске. Мелочь, которая ничуть не портила его роскошные шевелюры. Такому буйному ивнику каштановых волос позавидовал бы любой сверстник Марка. Мой отец к возрасту Ричарда Клейтона давно растерял половину имущества на макушке, и никакие богатства не смогли бы их вернуть. Широкие плечи не скрывала грубая ткань пиджака, в расстегнутом на одну пуговку воротнике черной рубашки проглядывалась могучая шея. Статный, импозантный и благородный Ричард Клейтон поднялся, как подобает джентльмену, когда я подошла к столику. Манеры высших сословий, от которых тот был призрачно далёк, как и я. Стыдливое любопытство направило мой взгляд на фалангу его безымянного пальца. Пусто. Ни золотого ободка, знаменовавшего его супружества, ни бледного отпечатка, свидетельствующего о недавнем разводе. За те полгода, что мы не видели друг друга, могло случиться всякое... Но свободный палец не означает «свободное сердце». И у такого мужчины определённо кто-то должен быть рядом. Но сейчас рядом с Ричардом Клейтоном ни портфеля, ни папки, ни документов. Значит, он ничего не нашёл. «Ричард, добрый день. Сара, как я рад вас видеть». Даже хостес задержалась у столика, шмыгнув по Ричарду взглядом, полным очарования. А между прочим, она лет на пять моложе и раз в десять шикарнее меня, Ещё парочка женщин в радиусе 10 метров с достоинством оценили статную фигуру незнакомца, пока тот выдвигал для меня стул. «Спасибо. Только настоящая мужская обходительность могла меня смутить. И извините за опоздание. Не извиняйтесь». Две обворожительные ямочки прорезали точёные скулы собеседника, когда он уселся напротив и сложил пальцы домиком. «Я знаю, вы сейчас вовсю готовитесь к свадьбе». Он кашлянул, будто постеснявшись такой фамильярности. «Джентльмен до мозга костей». Мама наверняка успела нащебетать всем и каждому о помолвке и предстоящем бракосочетании. Едва мы с Марком появились на пороге семейного особняка в Хэмпдене, как она уже набирала номер глянцевых журналов Be Woman, Daily Life и периодики посерьезнее вроде «Бизнес Джорнал» и ее несравненный и обожаемый «Балтимор Сан». На следующее же утро... Не успела я выпить кофе и откусить кусочек хрустящего круассана в любимой кофейне Блэр через дорогу, как меня стали узнавать праздные любители кофе, на меня посыпались сообщения с поздравлениями от знакомых, партнёров отца и псевдоподруг, с которыми я водила дружбу сугубо по настоянию матери. Из одного ведь тесто слепленное, что на её языке означало «мы вращались в одних кругах». Мама и Ричарду уже наплела о предстоящем событии или же тот почерпнул новости из газет. «В любом случае, от чего то мне не хотелось, чтобы он знал». Хостес так и не покинула нас и протянула меню, всё это время глядя лишь на моего спутника и едва ли удостаивая меня вниманием. «Мне всё равно, но что за наглость? Мама бы давно уже вздёрнула свой без того торчащий носик ещё больше и поставила девушку на место. Но я рада, что я не мама. Когда пятизвёздочная девушка всё же оставила нас одних, позволив, наконец, выбрать что-то из представленных блюд», Я с лукавой усмешкой из-под тишка стала наблюдать за Ричардом. Его глаза цвета выдержанного виски замельтешили по картонке, а губы сложились гармошкой и выпустили пару вздохов. «Не можете выбрать?» – подстегнула я его, даже не взглянув ни на одно название. «Признаться честно?» – он опрокинул картонку на стол и слегка подался вперёд, точно делился самым сокровенным секретом. «Я слишком прост для места вроде этого. Я не могла не улыбнуться такой откровенности». «По мне же это место было слишком простым для мужчины вроде Ричарда Клейтона. Я не привык ходить по таким заведениям, и обычно миссис Лодердейл сама делала заказ», — признался он. «Может, вы спасёте меня?» «Буду только рада», — улыбнулась я и встала. «Идёмте». «Куда это?» «Разве принято задавать вопросы, когда вас спасают?» — пошутила я. К великому неудовольствию всех присутствующих в Эль-Сальвадоре женщин и примилой хостес, которая с удивлением глядела нам вслед, я вышла из ресторана. Мы пересекли улицу и остановились у дымящегося вагончика, который исходился запахами, достойными пяти звёзд, но уже по моим меркам. Повар в потрёпанном переднике колдовал над заказом для парочки весёлых подростков. Я тут же позавидовала их беспечности, ведь забыла о ней давным-давно». В тот самый миг, как мой брат вышел из ворот школы и больше не пришёл домой. Как его неделями искали по всему городу и за его пределами, но так и не нашли. Как мои родители теряли самих себя и забывались каждый в своём. И теперь я оттягивала момент, когда этот человек расскажет мне то, для чего вообще была назначена эта встреча. И спасти от этого меня было некому. «Что ж, выбирайте!» Улыбнулась я, кивая на фургончик. «Надеюсь, здешнее меню вам больше по душе?» «Не думал, что вы любительница хот-догов». Хмыкнул Ричард и заказал себе хот-дог по-кливленски, а я по-итальянски. Маленькая дань итальянской кухни, которую променяла на эту забегаловку. Я не такая, как моя мать. Зачем-то созналась я, глядя, как повар мастерски управляется с баночками соусов. «Весь этот шик не по мне. Вы сказали, что слишком просты для места вроде этого». Я кивнула в сторону Эль Сальвадора. «Так вот, вы говорили за нас обоих». «Мне показалось, что в глазах Ричарда блеснуло что-то смешливое, и он тут же помолодел на эти 15 лет и стал тем офицером Ричардом Клейтоном, что впервые вошёл в наш дом, чтобы расследовать исчезновение брата. Получив свои заветные хот-доги, мы примостились на скамейке в преддверии парка Честервуд, но к еде так и не притронулись. «Вы узнали что-нибудь?» Осмелилась спросить я, глядя, как горчица пропитывает бумагу под пышной булочкой. Ричард помедлил и сказал... «Сара, мы встречаемся с вашей матерью каждый месяц на протяжении 15 лет. Она всё ещё надеется, что в один прекрасный день Джонатан вернётся домой, но я скажу вам то, что не осмеливаюсь сказать ей. Я задержала дыхание, готовясь услышать правду, хотя и так её знала. Я обещал вашей матери не прекращать поиски, не оставлять попыток найти вашего брата. И я 15 лет держу своё слово, но...» Он посмотрел мне в самую душу, топя в своих глазах, как в бочке с односолодовым виски. Не стоит ей питать ложных иллюзий. Прошло слишком много времени. Вашего брата искали лучшие полицейские Балтимора. И продолжает искать ваш преданный друг, но... Его не найти. Вашей маме нужно смириться с тем, что он никогда не вернётся домой. Как только приговор прозвучал, я всё же пустила спасительный кислород в лёгкие. Он набжёг изнутри... хотя сентябрь не щадила и давно подкручивал градусы на уменьшение. Извините за прямоту. Вам не за что извиняться. Как я и говорила, я не мама. И как бы я не скорбела по брату, как бы не хотела его возвращения, я давно смирилась с тем, что он ушёл навсегда. Почти смирилась. Но маме это нужно. Холод пробирался под пальто, но руки грел пылающий хот-дог в обёртке. Ваши встречи раз в месяц. Может, вы считаете их глупыми, но иногда мне кажется, что только они держат маму на плаву. Раз в месяц, когда ожидание становится нестерпимым, когда иллюзии начинают рассеиваться миражом в пустыне, мама увидает, как нарциссы, что она так любит, но к которым неделю не меняют воду. Вирджиния Лодердейл начинает терять тот образ, что годами выстраивала по кирпичику, по камушку. «Скидывает платье, обнажается и становится все больше похожей на маму. Ту маму, что я знала 15 лет назад. Ее сердце будто оттаивает и вспоминает то, какой она была до исчезновения Джонатана. Я любила и ненавидела эти перевоплощения, потому что эта мама не кичилась своим положением в обществе, добрела к констансе и обслуживающему персоналу, не ставила себя выше других». Но в то же время горе накатывало на неё цунами, сгибало плечи и прижимало к земле. Тогда-то она и бежала навстречу с Ричардом Клейтоном, чтобы разузнать о своём любимом маленьком мальчике, что давно вырос или давно покоится в земле. Глупо и непростительно. Мама бы обязательно осадила мой азарт, но порой моя душа раскрывается куда охотнее перед кем-то непривычным, далёким, чужим. Хотя Ричард Клейтон никогда таким не был. «Нас не связывали правила поведения балтиморского бомонда, но связывала семейная тайна, которую он ни за что бы не раскрыл. Верный солдатик Лодердейлов во всей красе. Мама может казаться жесткой проволокой, но со временем страдания по моему брату гнут ее, скручивают в спираль. Я продолжала отвечать откровением на откровение. И тогда она берет телефон и звонит вам, в надежде, что вы облегчите эти страдания». «Найдёте доказательства того, что мой брат жив. Она цепляется за эту надежду. Но я ни разу не принёс ей хороших вестей», мрачно покачал головой Ричард. «Но не принесли и плохих? И пока не доказано, что Джонатан... мёртв. Она находит повод вставать по утрам». Я повернулась к Ричарду и благодарно блеснула глазами. «Вы не опускаете руки, как и она. Вы единственный, кто остаётся верен не только ей». но и моему брату. Поэтому она так ценит ваши встречи». «А как же мистер Лодердейл?» Я думал. Отец давно перелеснул эту страницу. «Если бы он застрял в прошлом, как и мама, вряд ли бы он сумел достигнуть такого успеха. Он находит утешение в делах, мама в ваших встречах». Я вздохнула и покачала головой. хот остывал на прохладном воздухе осеннего парка, а мы так и не откусили ни кусочка». «Даже не знаю, что лучше, заставить её отпустить всё это или попросить вас копать и дальше. Я буду копать», – заверил меня Ричард и чуть дёрнул рукой в мою сторону. Словно хотел коснуться, но передумал. «Кто знает, может, если бы о тех, кто исчезает, заботились ей в полсилы так же, как ваша мать о Джонатане, у них было бы больше шансов найтись. Но по личному опыту скажу, через 15 лет никакой надежды, что я что-то отыщу». «Спасибо за честность, Ричард. Я согласна с вами, но мама не согласится, пока не услышит смертный приговор. Я встряхнула головой, прогоняя мрачность, что укутала нас обоих ничуть не согревающим одеялом. Мы позволили себе лишнего. Слишком откровенно, слишком лично. Поэтому я поставила в этих исповедях жирную точку. Почему вы не едите? Совсем остынет. Давайте пообедаем, как хотела моя мама, и вы расскажете то, что удалось найти в этом месяце». «Я ведь должна буду предоставить ей полный отчёт?» «И если что...» Я заговорщически склонилась к Ричарду и понизила тон. «Мы обедали в Эль-Сальвадоре. Ели баклажаны пармиджана и флорентийский стейк. Даже в обволакивающем аромате горчицы и румяных сосисок до меня долетал аромат Ричарда. Терпкий, как итальянское вино, с нотками дуба и цитруса. Я тут же отстранилась, чтобы не опьянеть от него». А Ричард добродушно засмеялся и согласился поддержать наш маленький обман. Первыми укусами мы наслаждались молча, глядя на прохожих, что обеспечно проводили часы четверга в парке Честервуд. Такие же счастливчики, как и мы, которым не нужно спешить в удушающие стены офисов. В этом молчании не сквозило ни капли неловкости, но я всё же нарушила тишину. «Так что вам удалось узнать?» «Ничего». Ричард одним словом подытожил труды последних пятнадцати лет. Но вашу маму такой ответ не устроит, поэтому я расскажу не то, что узнала, а что делал, чтобы это узнать. Мою маму вообще мало что устраивало, поэтому я одобрительно кивнула. Некоторые детали могут вас огорчить или напугать. Ничего, я была готова ко всему, когда шла с вами навстречу. Хорошо, потому что я десять раз ездил в морг, и... Морг? А может, и не ко всему. «Да, с некоторыми экспертами у меня остались хорошие отношения ещё со времён службы. С ними работают связи, с другими деньги. Когда неизвестный мужчина попадает в морг, мне сразу же звонят, и я выезжаю на опознание. Конечно, я не могу знать наверняка, ведь 15 лет прошло. Но некоторые признаки не стираются даже с годами. У вашего брата был шрам на правой брови. Неудачно упал с велосипеда. И ожог на груди. Вывернул на себя кастрюлю с кипящей водой». Джонатан всегда был неуклюжим. Ричард кивнул. Конечно, он всё это знал от мамы. Так что первым делом я осматриваю тело на наличие шрама и ожога. Конечно, я принимаю во внимание, что за эти годы он мог обратиться к пластическому хирургу и удалить несовершенство. Поэтому после того, как удаётся исключить их наличие, я сравниваю внешность, учитываю все нюансы, которые могли бы измениться за 15 лет, Он мог бы слишком вытянуться или располнять, нарастить мышечную массу, перекрасить волосы или отрастить бороду. Я живо представила, каким бы был мой брат, когда стал мужчиной. Красивым, как мама, и чуть лопоухим, как отец. И во рту появился горчичный привкус, хотя хот-дог давно закончился. И даже после осмотра тела я стараюсь восстановить по частицам жизнь погибшего, чтобы связать или же оборвать все связи с вашим братом. Пытаюсь докопаться до прошлого, выяснить детали биографии. Чаще всего находятся родственники или знакомые неопознанных погибших, и подозрения отпадают сами собой. Как бы кощунственно это ни прозвучало, но Джонатан помогает раскрыть много других дел. Всё же мой брат оставил после себя след. Пусть и канул в неизвестность. Помимо этого, я всё ещё работаю с версией о похищении. Изучаю схожие случаи за последние 15 лет не только здесь, в Балтиморе, но и в других штатах. «Несмотря на то, что требования о выкупе так и не поступили, мне всегда казалось, что в этом кроется правда. Может, что-то пошло не так у похитителей, поэтому они не обратились к вашим родителям с вымогательством крупной суммы, но других разумных причин я не вижу». «И тоже ничего?» Молчание гремит громче любого согласия. «После изучения всего этого я продолжаю искать ниточки к вашему брату, но если они и были, их давно обрезали». Я иду по горячим следам за Марией Вера Круз, разыскиваю её по всем штатам. Разве что её родных уже давно оставил в покое, чтобы не бередить старые раны. Проверяю счета и ищу то, что мог упустить за столько лет. Не могла же взрослая женщина просто так исчезнуть вместе с мальчиком. Думаете, она была замешана? У меня много мыслей, и они наслаиваются друг на друга, как громоздкий торт. С Марией Вера Круз ещё сложнее, потому что я так и не решил, куда её записать. «В графу жертв вместе с вашим братом или в графу подозреваемых?» «Я хорошо её помню», — сказала я, обращаясь к глубинам памяти. «Более светлого человека в моём детстве я отыскать сложно. Она проводила с нами всё свободное время, пока папа сколачивал состояние, а мама занималась своими важными делами и встречами. Вы, как сыщик, вправе подозревать её, но я, как двенадцатилетняя девочка, уверена в её невиновности». «Знали бы вы, сколько преступлений совершают такие вот добрые и порядочные люди?» «И знать не хочу», — совсем безлобно отозвалась я. «О некоторых вещах лучше не знать вовсе. Я как сыщик», — подхватил Ричард, — «полностью с вами согласен». «Что ж, думаю, это хоть немного оживит маму. Ей сейчас тяжело», — предположил Ричард и забрал обёртку от хот-дога, что я всё ещё теребила в руках и отправила в мусорку вместе со своей. «Сегодня ровно 15 лет», — «Да, потому я и пришла на встречу с вами вместо нее. Похоже, мои откровения еще не закончились. Каждый год 15 сентября она погружается в спячку горя, которая затягивается на несколько дней. Надеюсь, ваши новости или их отсутствие помогут ей поскорее очнуться. Мне жаль, Сара. Вашу семью, вашего брата, вашу мать. Он внимательно вглядывался в мое лицо, словно искал что-то, но не мог найти. Вас? Я оправилась от этой потери». «Вы так говорите всем, потому что верите в это или потому что так принято?» А Ричард Клейтон и правда гордо носил звание отменного сыщика. Если бы не его нюх, интуиция и преданность людям не меньше, чем делу, он бы не уловил моих внутренних переживаний. Он бы не ушёл из полиции и не начал собственное дело, что в своё время спонсировал мой отец. И даже в своём любопытстве он оставался галантен. «О чём вы?» О том, что вы заботитесь о чувствах матери, но кто заботится о ваших? Ветер холодом обласкал лицо, но мне стало жарко. Я вспомнила слова Оливии о том, что этот мужчина неровно ко мне дышит и готова была поверить, пока Ричард не сказал. «Верно, я забыл. Ваш жених». Мне отчаянно захотелось проболтать с Ричардом остаток дня, но эти мысли острой спицей вонзились мне в спину и заставили резко подняться. «Спасибо вам, Ричард». «За работу и за вашу искренность. Думаю, мама будет довольна. Насчёт оплаты...» «Не обижайте меня, Сара». Строго приказал он. «Ваш отец высылает мне чек заранее?» «Ну, конечно. Роджер Лодердейл всегда платил по счетам, особенно тем, кто хранил ему верность. А Ричард Клейтон возглавлял список верных ему подданных. Я запахнулась в пальто и пошла своей дорогой, пока глаза Ричарда смотрели мне вслед».